Во время съемок Андра на какое-то время забывала о своих горестях. На студии ей иногда встречалась Эрис. Они улыбались друг другу, и каждая отлично понимала, чего стоит такая улыбка. Голос Ру оторвал Андру от мыслей. «Какие у вас теперь планы? Вы останетесь здесь?» Она покачала головой. И, смешивая коктейли, рассказала ему о своих планах. Ру отметил, как идет Андре, прирегающая серое платье, когда огонь в камине высветил медный блеск ее волос. Как могла Элис говорить о ней так плохо? Ру почувствовал, что ни при каких обстоятельствах не должен упоминать имя капитана, на свадьбе которого был в Кейптауне. Но ему почему-то очень хотелось говорить об этом парне. Как будто догадавшись об этом, Андра внезапно посмотрела на него. «Не знаете ли вы, не в Лондоне ли сейчас капитан Роулэнд?» «Нет, не знаю. Я даже не уверен, вернулся ли он в Англию». «Вернулся. Аутспенстар пришвартовался вчера в Саут-Кимптоне. Андра волновалась. Ру почувствовал, что нервы ее на пределе, и поторопился прервать ее. «Ради Бога, простите меня, я чувствую свою вину. Мой рассказ, наверное, сильно расстроил вас тогда. Вы постоянно думаете о капитане Роуланде. Сейчас вам должно быть особенно тяжело, потому что вы, наконец, свободны». Андра вздрогнула. Ру частенько вел себя бестактно, но Андра знала, что у него доброе сердце, и что она ему нравится. Андре тоже нравился Ру, хотя бы потому, что недавно видел Фрея. Тяжело. Это слово только что употребил Ру. С тех пор, как умер Тревор, она поняла, что осталась в мире одна. Жестокая судьба сыграла злую шутку, так быстро украв у нее Фрея. Если бы он только подождал. Но Фрей нашел замену. А что он думает сейчас? Наверное, не видел английских газет с сообщением о смерти Требора и пропустил некролог в кейптаунских газетах. Иначе он непременно написал бы ей Большой бородатый человек потер подбородок и сказал хмуро, «Я чувствую себя виноватым. Когда-то я принес вам плохие вести, и мне бы очень хотелось что-то сделать для вас. Вы очень добры, и я не забуду вашей доброты. Что же касается того, что вы сделали мне больно, рано или поздно, я ведь должна была как-то узнать, не правда ли». Мне было бы легче, если бы это сделал кто-то другой. Боже, я не могу понять этого парня. Я бы прождал вас всю жизнь. Теперь она отвернулась от него, почувствовав, что на ее ресницах задрожали слезы. В отблесках пламени ее лицо выглядело усталым, осунувшимся. Она не могла вынести взгляда голубых глаз с рук. Вспоминались другие глаза, такие же голубые. Сейчас ей было еще больнее, чем в те минуты, когда она прощалась с Фреем. Андра понимала, что еще не оправилась после кошмарных событий последних недель, которые вконец расшатали ее нервную систему. Нужно быть сумасшедшей, чтобы вдобавок ко всему вспоминать еще Фрея. Что могли принести ей мысли о нем? Кроме горечи, нужно привыкнуть жить без фрея и без надежды. Она должна оборвать ту незримую нить, которая связывала их даже после расставания. В дверь заглянула Роза Пенхэм. Посетитель оказался очень настойчивым, мисли. Я сказала ему, что вы никого не принимаете, но он почему-то уверен, что его вы обязательно примете. Он придет в другой раз. Он назвал свое имя. Он черкнул что-то на листке из записной книжки. Очередной поклонник. Весело сказала Роза, отдавая конверт своей обожаемой хозяйке. Андра открыла конверт и взглянула на записку. Ру снова собирался уходить, но вдруг заметил, что она побледнела. Казалось, она вот-вот упадет. Он бросился к ней, чтобы поддержать. «Что с вами?» Андра задыхалась. «Этого не может быть!» «Этого не может быть!» «Чего не может быть?» Не понял Ру. «Вы сказали мне...» «Что я вам сказал?» «Вы сказали, что Фрей Роланд женился?» Ру почесал голову, подергал бороду, Так он делал всегда, когда нервничал. «Да, капитан...» А стар Андра пришла в себя, но глаза ее странно расширились. Это записка от Фрея. Именно Фрей Роуленд звонил в дверь. Послушайте, что он пишет. Я только что узнал о Треворе. Очень расстроен, что ты больна. Вернусь через час». «Когда ты будешь одна, и надеюсь, что мы встретимся. Я люблю тебя так же, как и раньше, если не больше. Остаюсь твоим и только твоим, Фрей». Возбужденная Андра с укором смотрела на потрясенного Ру. «Вот видите, он не мог жениться, не мог написать такие слова, не будучи сумасшедшим. Вы ошиблись!» «Действительно, это ужасно!» «Но как? Как я мог так ошибиться?» Андра бросилась к двери и позвала Розу. «Я говорила, что никого не принимаю, но этого человека я хочу увидеть больше, чем кого бы то ни было. Когда он вернется и вернется ли?» Роза смотрела на свою хозяйку с нескрываемым удивлением. «Мисс Ли, дорогая, он же сказал, что вернется через час». «Мне пришлось солгать ему. Я сказала, что у вас, доктор...» «Сердце Андры куда-то провалилось». На лбу выступила испарина. «Подождите минутку...» Бросила она измученному ру и скрылась в спальне. Там Андра открыла маленький ящик, вытащила коробку с фотографиями и принялась что-то лихорадочно искать. Она достала снимок, запечатлевший Фрея в белой форме на мостике корабля. Он держал в руке фуражку и улыбался своей неотразимой улыбкой. Андра помчалась в гостиную и протянула фотографию Ру, который мрачно сосал пустую трубку. Это тот человек, на чьей свадьбе вы были в Кейптауне? Это он? Ру долго разглядывал снимок, потом, чувствуя себя очень несчастным, тяжело вздохнул. Нет, определенно нет. Человек, которого я видел на свадьбе, был так же высок, но значительно плотнее, и лицо у него было почти квадратное. А кто это? Это В истерике закричала Андра «Фрей! Фрей Роуленд, капитан Стар!" Расстроенный Ру опять посмотрел на фотографию. «Не понимаю, как я мог ошибиться? Вы меня совсем запутали! А вы меня чуть не убили!» Воскликнула Андра. Она читала и перечитывала записку. Она усадила Ру рядом с собой. «Я хочу знать все подробности, и вы должны ответить на мои вопросы». Он смотрел на нее и чувствовал себя в капкане. Красота этих взволнованных глаз проникала в самое сердце. Андра казалась маленькой застывшей статуей, которая внезапно вздохнула и вернулась к жизни. Рус тоской подумал, что она, должно быть, очень любит этого парня. Посыпались вопросы, он старался отвечать спокойно, толково, как его пригласили на свадьбу. Да, все были приглашены. Кто ходил тогда по Кейптауну в морской форме? Получал ли он письменное приглашение? Нет, никто из моряков его не получал. Им просто объявили, что они приглашены, но не в церковь, а на прием. Кто сказал ему, что это капитан Фрей Роуленд с Аутспенстар? Именно Фрей, он не помнит, но уверен, что назвали капитана Роуленда. Но Андре уже мало было обычных ответов. Ей нужны были доказательства, и очень скоро она поняла, что Ру славный и малый, но недалекий человек. К ней вернулась безумная надежда, которую она потеряла за многие недели. Теперь нужно было все проверить. Вы так набрались, что даже не знали толком, кто же них.